Глава 4. Сосредоточить сердце и направить волю. Часть с десятой по четырнадцатую. Часть десятая. Игорный дом совсем не выглядел домом в обычном понимании. Скорее, просторной площадью со множеством величественных колонн, между которыми натянули красные лоскуты шёлка с привязанными к ним фонариками. В центре, над головами присутствующих, висел массивный постамент, накрытый все той же тканью. На краю площади расположился деревянный помост с кушеткой-гонгом. Все это время в гонг бил здоровый мускулистый демон в набедренной повязке, тело которого было расписано изображением цветов и узоров. Был там и дракон, больше похожий на змей ящерицу. Его устрашающие большие рога тоже покрывали узоры, а клыки не помещались во рту и загибались дугой, оттопыривая губы. Рядом стоял другой демон, одетый в черную с серебром одежду, еле запахивающуюся на его выпуклом животе, и наматывал на палец тонкую бородку. Когда раскатистые звуки гонга стихли, и весь предрассветный город замер возле колонн, не решаясь переступить невидимую черту, демон с бородкой торжественно провозгласил. «Жители и гости предрассветного города, я, распорядитель Цянь-Дуо, приветствую вас на тысячном турнире Красной Луны!» Толпа взорвалась криками. «Турнир! Турнир! Турнир!» «Приз! Приз! Приз!» Цянь-Дуо выждал момент, наслаждаясь беснующимися демонами, и поднял руку, призывая всех замолчать. «Понимаю ваше волнение и нетерпение. На тысячный турнир нам удалось заполучить достойные награды». После его слов шелковая ткань с постамента соскользнула вниз, разлетевшись сотнями алых крылатых насекомых. «Два приза, два победителя, одна команда». По толпе пронесся шепот. Их волнение передалось и мне, отчего я стал неосознанно притоптывать. Не каждый день попадаешь в бесплотный город, и в компании с демона, небожителей и жнеца собираешься побороться за серьги, которые еще днем считал обычным подарком сентиментального дворецкого. Второе место. Дары двух миров. В центре площади, под постаментом, появилась прозрачная сфера, подобная той, что показывала похоть, только увеличенная в десятки раз. В ней висели в воздухе дощечки, мои серьги, кольца, ожерелья, несколько мечей и запечатанных свитков. Артефакты и оружие из Экнориана и Тин, -Тин а также 20 пропусков Шэньмин. Мин. Возбужденные демоны подняли самый настоящий вой. Однако я заметил, что Цянь Дуо ничего не сказал про последнюю слезу короля. Значит, они сочли украшение обычным артефактом. «Как у них оказались свитки из храма водяной звезды и столько дзяней!» Голос увышения и Шеня звенел от негодования. Воздух вокруг него раскалился, как в самый жаркий полдень. Казалось, если сейчас прикоснуться к коже бога войны, то можно получить сильнейший ожог. Первое место. Сфера исчезла, чтобы потом зависнуть над постаментом, а на ее месте возникла новое. со связанным юношей внутри. Его одежда очень напоминала облачение Вэйшэня, но была гораздо менее вычурной. На ум приходило сравнение с костюмами экнорианского военачальника и обычного новобранца. «Яншен Ли!» — воскликнул бог войны и, рванувшись вперед, чуть не переступил незримую черту, отделяющую нас от площади за колоннами. Но его вовремя удержал Шиол. «Первое место!» продолжил распорядитель небожитель с пропуском в мир Тинтинго если раньше толпа кричала и скандировала то сейчас демоны стали похожи на безумных зверей лишённых крупить самообладания у Шэнь перестал вырываться из схватки жнеца и судорожно начал проверять одежду не может быть он поднял ошеломлённый взгляд на Янь Шенли за спиной кто-то закопашился И вперёд протиснулась лис. Увидев, кто сидит в сфере на площади, она сначала захохотала, а потом приглядевшись, воскликнула. Так это он стащил мой свиток, который я еле украла у Нирса. Шол. Демоница повернулась к нему. Твои бесценные сведения у небесного тупицы в сфере. Похоже, ваш подчинённый преуспел в искусстве воровства, генерал увышение. Голос жнеца окрасился чуть насмешливой интонацией. Бог войны придал своему лицу бесстрастное выражение, понимая, что дальнейшие безуспешные поиски пропуска ставят его в ещё более неловкое положение. «Опасные сведения нельзя оставлять в пограничных землях. Они должны быть доставлены в Тинсинго в руки небесного императора». Так вот, зачем великий из великих почтил нас недостойных своим присутствием? Чтобы обворовать? Да и зачем вам свиток, если вы все равно ничего не предпринимаете? Только смотрите, как тысячу лет все рушится. Лис сжала кулаки и кинулась на увышение. Теперь уже мне пришлось перехватить ее за талию и оттаскивать от бога войны. Несмотря на стройное телосложение и невысокий рост, Демоница обладала поразительной силой. Время ставок, господа. Сейчас перед вами появится кольцо. Желающие заполучить призы вытяните руку. Если кольцо посчитает вашу ставку достойной, то вы сможете принять участие в тысячном турнире Красной Луны. Нас оглушил еще один удар гонга, и перед каждым возник светящийся голубым цветом обруч. Я опустил лис. и вопросительно посмотрел на жнеца. Только он в нашей чудной компании вел себя спокойно. «А правильно ли я понял, что теперь нам нужно заполучить и первое, и второе места?» Шел задумчиво наклонил голову, и кисточка на его повязке, мягко скользнув по щеке, размеренно закачалась. Я невольно засмотрелся на нее, гадая, «Удастся ли мне хоть раз увидеть...» Какой жуткий секрет скрывается под маской? Мне хотелось бы избежать твоего участия в турнире, принц Брианейн. Но тогда шансы на победу станут ещё меньше. Турниры всегда непредсказуемы. Помню, как в прошлый раз на площадь выпустили Урсуса и заставили сражаться против колючего милашки. Не помню, чем там дело закончилось. Лис высунула кончик языка, пытаясь вспомнить конец турнира. «Ничем. Все умерли. Поэтому нет никакой уверенности, что мы дойдем до финала». Огрызнулся Шиол. «Не ворчи, Шиолянчик. Все прекрасно знают, как ты не любишь демонические забавы и никогда не принял бы в них участие по своей воле. О чем тут думать? И Сергей свиток нам нужны, а еще небесный дурак в придачу». Лис сунула руку в обруч, И он, мигнув один раз, затянулся на ее запястье, принимая ставку. Шеол вместо ответа проделал то же самое. Бог войны, сокрушенно вздохнув, последовал за ними. Их ставки одобрили без промедления. Помня про свой пропуск, в котором были заключены не столь важные в этом мире вещи, я решил, что хуже, чем стать жертвой для жнеца, уже ничего не будет, и вытянул руку. Обруч несколько мгновений горел ровным светом, как будто раздумывая, достойную ли цену ему предлагают. Но потом, опомнившись, сжался вокруг запястья. Удар гонга объявил конец ставок. «Ставки сделаны!» Цянь Дуо довольно потер руки. «Напоминаю, что за порядком и соблюдением правил следит сама градоначальница. Не советую пытаться жульничать. Наказание последует незамедлительно. А теперь время для оглашения правил. Все должны разбиться на пары. Лис вцепилась в широкий рукав мантии и заныла. Ни за что не окажусь в компании небесной задницы. Разбирайся с ним сам, шалянчик. Жнец недовольно нахмурился, явно не одобряя такую расстановку сил. Я уже почти слышал его возражения, но, к моему удивлению, он не стал перечить. «Хорошо, Алис, но помни, если с ним что-то случится, то...» «Лурия же сказала, что его душа останется нетронутой». Отмахнулась от него демоница, а потом хитро прищурилась. «Или у тебя появились на его счёт другие планы?» Шоул не успел ответить, как на противоположном конце поля раздался хлопок. «Первый выбавший!» Почему так радовался распорядитель, мне было непонятно. Кто остался без пары, сразу проиграл. Теперь, после того, как вы все нашли себе компаньона в борьбе за главные призы, настало время узнать правила. Их легко запомнить. Те, над кем загорелся синий огонек, проходит на первое поле. Красный — на второе. Белый — на третье. Желтый — на четвертое. Зеленый — на пятое. Я поднял голову и увидел красный огонек, а над шоулом и увайшенем — синий. На площади вокруг зависшего постамента образовалось пять больших кругов, очерченных пламенем тех же цветов, которые перечислил распорядитель. Жнец поймал мой взгляд и, одобряющий кивнув, направился к своему полю. Я смотрел ему вслед и поражался тому, как уверенно, без малейших колебаний, он начал действовать. У меня же от волнения дрожали колени. «Идем-идем, красавчик! Не переживай, я знаю почти все демонические игры. У меня была пара тысяч лет, чтобы потренироваться с алчностью». Лизбис церемонно подпихнула меня в спину. Ее слова лишь немного обнадеживали, но раз Шиол доверился демонице, значит, мне не стоило сильно беспокоиться. Огонь в круге тоже оказался магическим и нисколько не обжигал, скорее служил опознавательным ориентиром для игроков и распорядителя. Когда все участники заняли положенные места, а зрители столпились между колонн, Тянь-Дуо возвел руки к небу и провозгласил. «Я объявляю тысячный турнир Красной Луны открытым! Да пребудет с вами бог алчности Аварус!»